его дворянское тщеславие было удовлетворено. И желая показать, что они Кроссцев вполне достойны этой чести, несмотря на грехопадение их сестрицы, он поспешно добавил: "Вот это отмена хорошо. Кстати, тамошние настоятельница, если не ошибаюсь, нам сродни. Матушка неоднократно об этом говорила". Значит, все устроилось как нельзя лучше, произнес сталамий.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 сказал Жан сестре и больше ничего не добавил перед долгой разлукой. Даже горячее попрощался он с банкиром и поблагодарил за все заботы. Еще немного, и он накинулся бы на Мари с упреками. зачем мол она причинила столько хлопот такому превосходному человеку. Да хранит тебя Господь, Мари, взволнованно произнес Пьер. Он потянулся было поцеловать сестру, но под суровым взглядом старшего брата смущенно отступил назад. А Мария, оставшись наедине с Толомеей, удивлялась, что этот смуглолицый толстяк-банкир с чувственным ртом и зажмуренным глазом вдруг оказался ей дядей. Братья Кресты выехали со двора, и скоро утих вдали храп запаленной кобылы. Последний отзвук родного Кресте уже отходившего вдаль. А теперь идём к столу, дитя моё. За едой слез не льют, сказал Таламей. Он помог своей молодой гости снять плащ, под тяжестью которого она буквально задыхалась. Мари кинула на него удивленно признательный взгляд, ибо за долгие недели унижений уже успела отвыкнуть не только от знаков внимания, но даже и от простой вежливости. глядя к матери это моя подумал Таламей, разглядывая платье Марии. Ломбардец был не только банкиром. Он вел также торговлю с востоком. Арагу, куда он изящно запускал всю пятерню мясо, от которого он деликатно отрывал кусочки, обчищая кости. все было пропитано пряными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 Больше я ничего не имею права вам сообщить. Но Мари и не настаивала. Гудчо заперт в какой-то церкви вместе с какими-то столь важными особами, что даже имени их назвать нельзя. Эта тайна не умещала в свою головке. Но в жизни Гутчя уже случались всякие загадочные события, и именно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 И она даже подарила Гутчю ладанку с частицей тела Иоанна Крестителя, надетую у Марина шеи. Непременно назову своего ребенка Иоанном или Иоанной.